Глава 31. Не все любят дыньки. «Только бы завтра все прошло хорошо, только бы все было хорошо», стонала про себя Ангелина, засыпая. Спала беспокойно и подскочила гораздо раньше будильника, напуганной угрозой новоиспеченного шефа. «Опоздание не терплю». А ведь у нее с утра пораньше дел в и маленькая тележка. Собраться самой, потом умыть веру, одеть, заплести косички, приготовить сменку, отвезти в садик которое, можно сказать, чудом удалось пристроить. А потом марш-бросок до работы. Благо ехать в новый офис всего полчаса. «Ой, мама, а посему ты красивая?» вдруг спросила Вера, когда увидела, как тщательно Ангелина оделась. В новую белую блузку и вчерашнюю черную юбку-карандаш. Волосы убрала в аккуратную ракушку. «Мама сегодня пойдет на работу», важно сообщила она дочери. «На работу?» Вера явно впечатлилась. Глаза ее округлились, ротик приоткрылся. И она привычно показала маме большой пальчик. «Да, всё супер!» — кивнула ей Ангелина и тоже показала большой палец. Это их особый жест, который они показывали друг дружке в минуты крайнего довольства жизнью или для поднятия настроения. Отведя дочку в садик, Ангелина отправилась на работу. Но явилась чересчур рано, по пути в коридоре даже никого не встретила. Открыла офис, выданным ей запасным ключом, и оглядела своё царство. Вчера слишком нервничала и почти ничего не заметила. Ведь всё было как в тумане. Сегодня же царство предстало перед ней во всём своём невеликолепие. Старенький компьютер и много повидавший монитор, который не мешал бы протереть. Стол, поверхность которого кое-где изрядно потёрлась. Справа от двери босса кулер для воды. Неожиданно новый, кстати. Возле него небольшой шкафчик, где хранилась банка растворимого кофе, сахар и кружки. Грязные. «Обалдеть! Ну и хрюшка у меня, босс». Усмехнулась она тихонько. Кстати, полочки, располагавшиеся позади рабочего места Ангелины, тоже не мешало бы протереть. Сегодня её первый полный рабочий день, пусть он начнётся с наведения порядка. Ангелина достала из сумки большую упаковку влажных салфеток. Привыкла их носить с собой, как и большинство мамочек. Протёрла все поверхности, добавив в помещение лёгкий аромат ромашки, которым благоухали салфетки. Потом вымыла в туалете кружки. Сходила в кабинет шефа, протёрла и его стол, подоконник, «Интересно, здесь уборщица вообще бывает?» Фыркнула про себя. «Надо спросить у шефа, он эту самую уборщицу хотя бы нанял или нет, ведь вроде бы недавно снял этот офис. И если нанял, то объяснить той, как и что следует делать». Ангелина закончила прибирать за пять минут до официального начала рабочего дня. Вознаградила себя за труды стаканчиком прохладной воды из кулера. Неожиданно вспомнила, что видела пару умирающих от жажды кактусов на окне в коридоре. Решила полить. Набрала сразу два пластиковых стаканчика воды и пошла к выходу. Не успела она потянуться к ручке, как дверь распахнулась, и в приемный ураганом влетел Степанов, собственной персоной. Резко наскочил на несчастную помощницу и громко охнул, когда из стаканчиков, которые она держала в руках, выплеснулась вода. «Боже мой, Ангелина!» – зарычал он, стряхивая с пиджака жидкость. «Это просто вода!» – простонала она, отскакивая назад. Со вздохом посмотрел на пустые смятые стаканчики. Вместо цветов полила пол и себя с боссом. Молодец, нечего сказать. Интересно, где тут тряпка и швабра? Зачем вам понадобилось нести воду в коридор? Тут же завозмущался начальник. Я просто хотела полить цветы на окне. Мне показалось, они засыхают. Это не ваша обязанность. Начал было он и запнулся на полуслове. Ангелина заметила, что его взгляд опустился с ее лица на грудь. Даже сначала не поняла, что привлекло его внимание. А потом сама посмотрела вниз и невольно охнула. Её блузка намокла, ткань стала почти прозрачной и облепила грудь, едва прикрытую кружевом бюстгальтера. От холодной влаги соски тут же наморщились и весьма чётко проявились под тканью. Торчали, нагло так, даже дерзко. Именно на них-то начальник и уставился, как зачарованный. Громко сглотнул и продолжил бессовестно таращиться на очертания её груди. «Будто там есть...» На что таращится?» Фыркнула она на свой скромный размер. Ну каков нахал?» Ангелина охнула, тут же прикрыла руками свое добро. И только тогда начальник отмер. «Что вы тут устроили?» Моментально разозлился. Ангелина ярко покраснела и прошмыгнула мимо него в коридор. При помощи сушилки в туалете кое-как просушила блузку. Смочила ладони, приложила к пылающим щекам. «Ну как? Как после такого я вернусь на рабочее место? И главное... Как уставился. Ради приличия мог бы отвернуться вообще-то. Как будто у меня не мои малявочки, а дыньки, прямо как у вчерашней визитерши. Однако глубоко в душе стало приятно, что и ее грудь может загипнотизировать мужчину. Вот уж никогда бы не подумала. Видно, не все любят дыньки. Кому-то и малявочки по вкусу. Мысленно досчитала до 50, и только после этого почувствовала в себе достаточно смелости, чтобы вернуться. Оказавшись в приемной, тут же услышала из кабинета Игоря Геннадьевича. Ангелина, зайдите ко мне. Она тяжело вздохнула, но все же пошла на зов. Застала босса важного, восседавшим за своим столом. Он ткнул на кресло напротив себя, дождался, пока она сядет, и заговорил, нахмурив свои черные брови. Что вы устроили в приемной? Блин, пялился на мою грудь без озрения совести, еще и недоволен, проворчала она про себя. Слово уже тихо пролепетало. Это вышло случайно, я ж не знала, что вы вот так ворветесь. «То есть я же еще и виноват», — усмехнулся он зло. «А что, я?» — воскликнула Ангелина про себя. «И тут услышала от шефа такое, что на голову не натянешь». «То, что случилось между нами в приемной, очень напоминает отрепетированный спектакль, уж извините. Вы пытались привлечь к себе мое внимание? Если так, то попытка вышла неудачная. Буду откровенен, у меня сложный жизненный период». И мне неинтересны любые, я подчеркиваю, любые связи с противоположным полом. Тем более на работе. Нет до того мне. И уж, конечно, я бы не стал заводить интрижек с вами. Так что попрошу в будущем от таких театральных сцен воздержаться, иначе... Стоп! Вы посчитали, я хотела вас соблазнить? Охнула Ангелина. Ну, точно нахал первостепенный и первостатейный. А разве это не так? Усмехнулся он, причем сделал это чересчур самодовольно. А самомнение-то какое? И как он только поместился со своим эго в этом крошечном кабинете. «Не так», — резко отчеканила Ангелина. «Поверьте, как мужчина вы меня совершенно не интересуете, и вообще я замужем». «Замужем?» Его левая бровь поползла вверх. «Но во время собеседования у меня сложилось ощущение, что вы, мать-одиночка. Я понимаю, такой девушке, как вы, очень хотелось бы устроить личную жизнь с таким успешным деловым человеком, как я, но...» Дослушивать речь этого напыщенного альфа-самца Ангелина не стала. Скачала и бросилась в приемную за своей сумочкой. Вернулась и ткнула удивленному боссу под нос свой паспорт, где все еще стоял штамп. «Видите? Замужем!» «Вот как, значит!» — нахмурил он лоб. «Но вы не писали об этом в резюме». «Я не думала, что это важно. Могу идти на свое рабочее место?» «Идите». Игорь Геннадьевич кивнул и сделал вид, что дико занят чем-то в своем ноутбуке. Ангелина пошла в направлении выхода, и вдруг ей в спину прилетел очень каверзный вопрос. «Если вы замужем, почему не носите кольцо?» А вот это прокол. Смешно, но еще недавно Ангелина не мыслила даже простого выхода из дома без кольца. Однако без сожаления оставила его у Тимура в квартире, когда уходила. Как она это объяснит? Вдруг из ее рта вылетело. «У меня аллергия на драгметаллы». Понятия не имела, бывает ли такое вообще, но слов не воробей. «Ясно». Пробубнил босс себе под нос. Но по его задумчивой физиономии Ангелина поняла, ничего-то ему не ясно. Впрочем, рассказывать о своей личной жизни она в любом случае не собиралась. Выйдя из кабинета Степанова, Ангелина с облегчением вздохнула, порадовалась, что сегодня не надела серьги. Но каков нахал. Он подумал, что она попыталась его соблазнить. Она, его. Хам, однако. Смешно даже. Если Ангелина когда-нибудь решится на новые отношения, то ни за что не выберет себе в кавалера пронырливого адвоката с непомерным эго. Спасибо, уже научено уму-разуму. Опыт оказался горек. Как хорошо, что босс особо подчеркнул. Никаких служебных романов.